30 августа. Глава 20. Следующие несколько дней я только и делаю, что гуляю. Я целеустремленно выполняю привычные утренние действия, чтобы успеть принять душ и одеться к восьми часам, когда дверь моей комнаты откроется. Нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, я буравлю взглядом магнитный сенсор в верхнем углу двери. У нас в офисе такая же система. Детектор на самой двери, а напротив — металлическая полоска, встроенная в дверную коробку. Если магнитное поле между двумя этими элементами разорвать, в другой части здания сработает сигнализация. По приезде я и не заметил сенсор, но теперь вижу, как светит его красный глаз, будто злой тюремный надзиратель. Даже если я силой открою дверь, У меня будет секунд тридцать до того, как Вилнер примчится по коридору. Едва огонек становится белым, я выскакиваю из комнаты. К 20 минутам девятого я доедаю фрукты, йогурт и мюсли. И, покинув столовую, выхожу на опрятную меловую дорожку вдоль берега. Я совершаю свой неизменный эмоцион, вдумчиво наматывая круг за кругом, Пока пробковые подошвы легких кожаных сандалей не становятся белыми. Прохладный воздух наполняет живительной силой легкие. Справа от меня холодное синево море, слева зеленый газон и медленно поворачивающийся бетонный куб. Помимо пары мелких деталей ангара и далекого берега, вид с любого участка дорожки почти одинаковый. Открытое пространство, полное совершенной, «Чистой симметрии». «Надеюсь, тому, кто, работая в саду, молча следит за моим неторопливым шествием вокруг острова, оно кажется совершенно бесцельным. Праздный путник, который надеется обрести душевный покой в регулярных прогулках по территории больницы. На самом деле, с каждым кругом я стараюсь оставить здешние места позади, мысленно перенестись через океан и вернуться на шумные улицы Лондона. И у меня получается. Примерно через час, прямо под носом у этого человека, я сбегаю. Я снова чувствую под ногами ковер, едва ощутимое электричество от соприкосновения наших с тобой рук, когда мы идем вдоль прохода в регистрационном бюро Сазарка. Я уношусь еще глубже в прошлое. Вот за нами закрывается дверь квартиры, мы несем коробки по пустому коридору. А вот ты идешь впереди, по лесной тропинке, возле твоего родного города, периодически ныряя в полосы солнечного света. Я иду на ватных ногах, левый карман куртки оттягивает коробочка с кольцом. Я тщательно перебираю каждое воспоминание и убеждаюсь, что все они остались в точности такими, какими и были. Каждая вызывает знакомую пьянящую радость, смешанную со скорбью, которая холодным лезвием проникает между ребрами и заставляет желудок скручиваться узлом. Радость и горе, неразрывно переплетенные вместе. Но как только перед мысленным взором возникает автовокзал «Виктория», страсти исчезают. Спазма в желудке больше нет. Я по-прежнему помню, как бегу к тебе, что-то нескладно говорю, а потом вдруг признаюсь в чувствах. Совершенно отчетливо помню, как ты мне отвечаешь. Однако мои торопливые шаги больше не отзываются отчаянием. Сейсмические скачки лихорадочной паники превратились в ровную линию. Твое согласие раньше сбивало с ног, будто огромная волна, а теперь... Неотличимо от обычного ответа в ходе рядового разговора. Кодел сдержала слово. Все краски, которыми был расцвечен тот эпизод, приглушены. Порождаемая ими печаль и душевная боль исчезли, а вместе с ними и остальные эмоции. Впервые за несколько часов я останавливаюсь, краем глаза замечаю, как сразу же напрягается мой далекий наблюдатель. Он видит резкую перемену в моем поведении, и садовый секатор в его руках замирает. С огромным трудом я проскальзываю незамеченным в сад и сквозь распашные двери попадаю в тишину призмал хаоса. Вскоре позади меня раздаются гулкие шаги по мрамору. Вилнер закончил работать на лужайке. Признаюсь, мои прогулки имеют и тайную цель. Ахиллесова пита в устройстве института — одно из очень немногих уязвимых мест, которые мне удалось подметить. Это крайне малочисленный персонал. Кодал прекрасно понимает, что ее методы бросают обществу откровенный вызов и потому организовала практику на острове в Ирландском море, подальше от надзорных органов. Могу предположить, что и персонал она отбирала — исходя из тех же соображений. Идеальный сотрудник — это преданный до мозга костей человек, который ни при каких обстоятельствах не сболтнет лишнего посторонним. И пустынные залы хаоса, наглядная демонстрация того, как сложно найти таких сотрудников. Кодел, руководитель института и большую часть дня проводит в кабинете на втором этаже. Приготовление еды, уборка и канцелярская работа целиком на плечах Вилнера. Складывается впечатление, что у этого человека неистощимый запас необходимых инструментов и продуктов питания. Он даже умудрился раздобыть новый фильтр для бассейна, не покидая острова. Однако я до сих пор не видел, откуда Вилнер все это достает. Изучив здание изнутри, я понял что имею доступ лишь к половине помещений цокольного этажа. Я могу пользоваться тренажерным залом, бассейном, подземным теннисным кортом и сауной. Но где-то за ними скрывается часть призмалхауса, которую мне еще предстоит исследовать. Именно туда в конце каждой смены удаляется Вилнер. Его работа не подчинена четкому расписанию а потому отследить передвижение ординарца можно, только если ходить за ним по пятам целый день. Впрочем, если я остаюсь снаружи чуть дольше, Вилнеру, похоже, надлежит присматривать за мной издалека. Ему приходится бросать все и немедленно превращаться в садовника. Обрезая кусты, Вилнер следит, чтобы я ненароком не забрел в море. Обычно он работает в саду не более двух часов в день. Сегодня из-за меня Вилнер не мог приступить к остальным обязанностям все утро. Я тихо прячусь в игровую комнату и под прицелом десятков пар стеклянных глаз прислушиваюсь к шагам Вилнера. До Атриума он не доходит. Вилнер входит в здание, и мне почти сразу слышно, как открывается и закрывается еще одна дверь». В самом начале входного коридора Призмалхауса, еще до Атриума, находятся две двери, справа и слева. Обе они, как я уже выяснил, ведут в коридор вдоль южной стены здания, через которые можно попасть в пару непримечательных комнат. Судя по звукам, Вилнер зашел в одну из этих дверей. Я быстро сбрасываю сандалии и кидаюсь следом за ним прохожу атриум, где с потолка мне улыбается нарисованное лицо. Мои и ноги так бесшумно ступают по залу, в котором обычно царит гулкое эхо, что я начинаю думать, уж не снится ли мне все это. Я торопливо возвращаюсь во входной коридор и вижу, как с восточной стороны медленно закрывается дверь. Не теряя времени даром, я успеваю проскользнуть внутрь. Надо мной потолок из голого бетона, под ногами темно-синий ковер. Зато стены юго-восточного коридора, оформленные в истинной манере призмал хаоса, лишены подобной лаконичности. Обе стены покрыты несметным количеством пластмассовых рук. Руки прикреплены к стене и выкрашены в разные цвета. Ладони повернуты к стене, пальцы предыдущей руки — лежат на запястье последующие и так далее. Они расположены внахлёст по принципу «рыбьей чешуи», образовывая сложное панно, пестрящее яркими, олиповатыми красками. Раньше, когда я бродил по призмам хаосу, это помещение показалось мне кричаще пошлым и уродливым. Но от моего внимания последовательно ускользала важнейшая деталь коридора, которая теперь бросается в глаза даже самому невнимательному зрителю. Участок стены развернут поперек коридора, как распахнутая дверь. Оказывается, в десятке метров от меня потайной ход. Вилнер ныряет в проход и скрывается в своей личной части призмалхауса. Пластмассовые руки, маскирующие дверь, аккуратно разрезаны вдоль ее края. Когда дверь встанет на место, шов будет почти незаметен. Сейчас я увижу это своими глазами. Дверь начинает медленно закрываться. Я отчаянно бегу на кончиках пальцев и, чуть не поскользнувшись на ковре, прыгаю к двери. За мгновение до того, как она закроется, я успеваю придержать красное пластиковое запястье и юркнуть внутрь. Затаив дыхание, я с волнением прислушиваюсь к к размеренной поступе Вилнера. При том, что архитектор в свойственной ему яркой манере выступал против консюмеризма и классовой системы, к помещениям для слуг он отнесся спустя рукава. Бетонные стены, а между ними бетонная лестница, ведущая далеко вниз, в бетонное подземелье. Всюду виднеются трубы и манометры. Только функция, никаких украшательств, Никаких претензий. И тем не менее, все это производит на меня сильное впечатление. По спине ползет холодок. Внутренний голос умоляет не спускаться по ступеням, подумать, что будет, если меня обнаружат. Мои руки, придерживающие дверь, инстинктивно дергаются, стоит мне представить, как легко я мог бы сейчас выскользнуть обратно в коридор и выбросить тайный ход из головы. «Да, я боюсь того, что может произойти, если меня застукают. Боюсь намеренно подвергнуть себя опасности. Но Кодал продолжит лечение в любом случае. Я все равно пострадаю, независимо от того, рискну я сейчас или нет. Я вставляю одну сандалию в дверной проем и шагаю на грубый бетон. Обжигая босые ступни о каменный пол, Осторожно спускаюсь по крутым ступеням, а руками придерживаюсь за стены, чтобы не упасть. Меня почти сразу оглушает грох от работающих машин. В ноздри ударяет едкий запах хлорки и стирального порошка. В конце лестницы резкий поворот направо. За углом я вижу двадцатиметровый коридор с гладкими каменными стенами, выкрашенными белой краской. А в самом конце вход в просторное помещение. Вдоль голых стен коридора незаметно ни дверей, ни альковов, ни даже теней. Лишь прямой и ярко освещенный проход. Как будто я внутри ружейного ствола. Я с ужасом понимаю, если Вилнер, проходя по подвалу, посмотрит вдоль коридора, деться от его взгляда мне будет некуда. И все же на какое-то время. Его займут дела. Конечно, скрытность и терпение идут рука об руку. Но каждая секунда промедления увеличивает шанс нарваться на возвращающегося Вилнера. Я отбрасываю страх и вхожу в коридор. Чувствуя, как бешено колотится сердце, упрямо иду вперед. Последние пятнадцать метров. Десять. Пять. Стены сжимаются вокруг меня. Но я беру себя в руки и приближаюсь к порогу в большую комнату. Я почти заношу ногу внутрь, когда прямо передо мной возникает мощный профиль идущего куда-то Вилнера. Глаза у меня выкатываются на лоб, в горле застревает крик ужаса, и я резко отшатываюсь. Вилнер проходит так близко, что на меня падет его тень. Я вижу белок в уголке его левого глаза. Стоит зрачку повернуться в мою сторону, и взору Вилнера предстанет неожиданная картина. Насмерть перепуганный человек на фоне белой стены. Однако Вилнер уже прошел мимо, куда-то в левую часть помещения. До меня доходит, что я все это время не дышал, живо представляя себе разные варианты нашей мимолетной встречи. «А что, если бы голова Вилнера была повернута чуть в сторону? А что, если бы я успел шагнуть внутрь, и он бы заметил меня боковым зрением?» Я перестаю себя накручивать и прислушиваюсь. Вилнер идет дальше, а потом за ним закрывается еще одна, невидимая мне дверь. На какое-то время я здесь один. Большое ярко освещенное помещение — Необработанные стены выкрашены в безупречно белый. Внутри почти пусто. Немногочисленные предметы беспорядочно рассеяны по комнате, будто экспонаты на художественной выставке. На потолке на разном расстоянии друг от друга виднеются отверстия вентиляционных шахт. Восемь пар соединенных стиральных и сушильных машинок горохочет, как в прачечной самообслуживании. Однако установлены они не у стены, а в центре комнаты. Другой, тоже случайный участок помещения, примерно 5 на 5 метров, застелен резиновыми матами, на которых располагается аскетичный спортивный комплекс. Силовая рама с турником и штангой, сделанная из сваренных друг с другом стальных брусьев. У дальней стены самая важная деталь — Стеллажи, забитые всевозможными инструментами, спорт-инвентарем, бытовой техникой и чистящими средствами. Задыхаясь от волнения, понимая, что отведенное мне время на исходе, я быстро прохожу в комнату, ныряю за трясущиеся стиральные машинки и готовлюсь к спринтерскому рывку до стеллажей, чтобы стащить телефон или оружие или любое вещество, которое можно поджечь которым можно подать сигнал бедствия на Большую Землю. Однако, когда я оказываюсь позади машинок, в глаза бросаются две новые детали. Во-первых, из потолка почти надо мной торчит металлический раструб бельепровода, а под ним большая корзина на колесах. Бельепровод, который я заметил на третьем этаже во время лечебных манипуляций Кодал, выходит сюда. Наверняка доступ в него имеется на всех этажах призмалхауса. Во-вторых, в дальней стене напротив от входа, через который я сюда попал, обнаруживается еще один длинный темный коридор. Самое любопытное, что он, судя по всему, простирается за пределы здания. В темных недрах прохода поблескивают металлические ступени. Которые наверняка ведут куда-то в сад. Вилнер, прости, что беспокою. Раздается внезапно громкий голос Кодов из невидимого динамика, эхом отдаваясь от стен. Мне тут звонят! Приведи, пожалуйста, в кабинет мистера Мейсона.